в саду покоилась безмятежная тишина когда княгиня выходила на прогулку оттуда доносились звуки музыки и нежные напевы гусляров девичий смех и лепение княжьих девок в остальное время только ветер шуршал листвой то ли дело черный двор здесь кипела жизнь на черном дворе жизнь неслась как горный ключ еще до рассвета бабы выходили к колодцу дети бежали кормить птицу кто постарше торопились к хлевам, чтобы вывести скотину. Чуть позже, от завтраков, разбредались по мастерски мужики. Молотые топоры заполняли звоном утра. босоногие дети суетливо носились через весь двор на посылках у старших. Черные девки то и дело бегали за водой, дровами, хворостом, посудой или в погреба. У колодца стояла небольшая скамья и стол, под которым прорыли сточную канаву. Здесь мыли посуду и тут же на столе застирывали детскую одежду. С кухни над двором стелился ароматный сизый дым. Иногда через двор проходили и городские дружинники. В отличие от постоянной тюремной дружины, они не носили красные кафтаны, но одеты все были справно, не оборванцы. Одни важно задирали носы, другие весело приветствовали детишек, останавливались, чтобы перекинуться с ними парой слов, Были и такие, что по пути умудрялись позаигрывать с какой-нибудь молодичкой. Дружинников при дворе уважали и любили. Девки предлагали им свои нехитрые угощения, а дети радостно бежали встречать их у ворот и провожали к оружейному двору. Все смолкло неожиданно. Волк даже не сообразил, от чего все притаились. Двор точно замер. Дети быстро загнали птицу прямо в избы и попрятались сами. Затихали песни, брань и смех. На черное крыльцо вышел бронеймир и застыл, облокотившись на высокие деревянные перила. Он не сводил взгляда с черных ворот. Волк прекратил мести и приник к стене. Ворота шумно отворились, и трое мужиков завели молодую ухоженную кобылку, запряженную в небольшую телегу. Бронеймир оживился, когда лошадушка замерла возле крыльца. Мужики ворочили в телеге мокрый сверток. Князь удовлетворенно кивнул и, бегло глянув на двор, рукой подозвал волка. «Псарь, поди сюда!» Волк отставил метлу и подошел к крыльцу «Да, князь!» — отвесил сердечный поклон. «Видел ли ты, псарь, что бывает, если ослушаться князя?» — тихо спросил бронимир «Да, государь». «Надеюсь, ты оправдаешь оказанную честь!» — кивнул бронимир «Однако я хочу, чтобы ты лучше усвоил, что ждет тебя». «Если вздумаешь перечить, видишь вон ту рогатину?» Князь указал на крупный раздвоенный столб, который мужики заваливали на телегу. «Да. Сейчас мои люди воткнут ее на площади, и ты привяжешь к ней псаря, что не смог найти моего сына. Пусть повисит там, пока не найдется княжеч. Заодно и другим наука, что я сделаю с каждым, кого заподозрю в заговоре». «Ступай же», — велел броней Волк забрался в телегу, слуги уже на ходу, запрыгнули следом и точно бревно отталкивали от себя ногами замотанного в тряпье покойника. Звонко стуча подковами кобылка потрусила к площади. Покойник лежал у самых ног, под ним уже натекла смрадная лужа. Видать, много воды набрал в себя утопленник. Волк отпихнул мертвеца босой ногой и сел ближе к краю. — Что, псарь, не любо тебе с покойным предшественником в телеге кататься? «Да кому охота-то будет?» — проворчал один из слуг, тот, что моложе, примерно ровесник волку, рыжий, как солома, и ребой. Второй — старый, с белой бородой и плешью на макушке. Молодой добродушно улыбался, глядя на волка. «Ничего, сейчас управимся и в баньку». «Ага, прямо быстро так и управимся», — проворчал старик. «Коль духи благоволят, к закату воротимся». — Ты, главное, споры делай. Быстрее ко двору поедем, — улыбнулся Рыжий. — Тебя как звать-то, псарь? Я Тишка, а это батя мой, Гером. — Зовите волком. — Эх, вот имя-то. Бать, слыхал? — Вот как сына надо называть, а то Тишка. — Ты отца-то не учи, — рявкнул Гером, отвешивая сыну звонкий подзатыльник. Тишка замолчал, и только глаза его задорно блестели, выдавая сдерживаемый смех. На площади Тишка и Гером быстро вбили в землю рогатину и приколотили опоры. «Твой черед, псарь!» — разматывая трепье, объявил старик. Волк глянул на покойника. Тело его разбухло, в волосах и бороде застряла тина, кожа стала сине-серой, и смрадный дух разложения окутал мертвого. Дышать стало тяжело. Волоксан закашлялся, борясь с подступающей рвотой. «А ты думал, пышки жрать нанялся?» сострадающий протянул Гером. Держи веревку. Тишка кинул моток канопляной веревки. Лучше не мнись, он сам-то на рогатину не заберется. На шее, запястьях и щиколотках покойного остались тугие веревки. За них волк и оттащил тело к рогатине. А вот подвесить оказалось куда сложнее. Казненный псарь при жизни-то был немал, а расслабленный, набравший в себя воды, стал неподъемный. Покойник то и дело падал. Приходилось брать его скользкое, набухшее тело под руки и подтаскивать к рогатине. Из него постоянно сочилась мерзкая жижа, воняющая тиной и гнилью. «Может, подмагнете?» — устав от бесконечных пустых попыток, спросил волк мужиков, наблюдавших с телеги. «Не велено. Князь строго указал, что делать должен ты один», — подал плечами Кишка. «Поди глядит со стены да радуется. Мне до плетей охоты мало. Мать!» Выругался волк, привязывая веревку к покойнику. На силу, затащив утопленника на рогатину, кое-как закрепил его, моля духов, чтоб веревка не лопнула. Слися вода, не давали нормально затянуть узлы, то и дело выскальзывая из рук и петель. Наконец, волк обессиленно сел у рогатины. Взмокший, уставший, в грязной одежде, пропитавшейся вонючей жижей и потом, он уже не замечал смрада, сидел в луже, прижавшись к столбу и утирал грязным рукавом лоб. Солнце закатилось, а Тишка с отцом тихо дремали, сидя в телеге. Покойник точно пугало высился над головой. «Эй, парень, закончил, что ли?» — проснулся возница. «Да, поехали ко двору», — махнул, поднимаясь волк. Волк завалился в телегу на то место, где лежал по пути к площади мертвец. Тишка уже не рвался поговорить. Они с отцом сели поводаль, брезгливо поджав ноги под лавку. Князь встречал их на том же месте. Он не обратил внимания на волка, подозвав сопровождавших его мужиков. Шустрая девчушка проводила его в баню, забрала одежду, натаскала воды и даже начала приставать с вопросами, но Влаксан так и не смог понять, что она хочет. Все еще было тошно. Никак не удавалось смыть себя мертвецкий дух».